Глава 2. Гость. Разбудили его ноющие ноги. Надо было не полениться и скинуть себе себя ботинки, которые он не снимал уже несколько суток. Черт возьми, как же сейчас там внутри? Наверное, воняет. Сергей лениво и неохотно поднялся. Всевшись на краю койки, чувствовал тот самый дискомфорт, который ощущает, наверное, каждый, кто долго проспал в одежде и ботинках. Даже потеряв все блага цивилизации элементарный комфорт Людям все-таки было предпочтительно спать в уютных постелях. Раздевшись и зарывшись под теплое одеяло, уткнувшись головой в мягкую подушку, он повернул голову, морщась и растирая затекшую шею в У входа сидел в инвалидном кресле пожилой человек с морщинистым лицом и глубокими морщинами на левой скуле. Он задумчиво разглядывал отметины на рюкзаке Маломальского, что оставили когти летающей твари. «Здорово, Казимир!» – хрипло буркнул Сергей. Первое слово после долгого и глубокого сна всегда звучало как-то странно, словно не своим голосом. «Как же ты напугал нас, Бумажник!» Вздохнул Казимир, коризненно качая головой. «В смысле?» «Да тут уже никто не надеялся увидеть тебя живым. Да и вообще увидеть...» «Ну брось!» Сергей зевнул. «Я же везунчик, все знают об этом». «Ага, я когда-то тоже так думал про себя». Невесело усмехнулся старик и принялся растирать ладонями обрубки своих ног, от которых не осталось ничего ниже колен. колени тоже не осталось. Казимир в прошлом сам был опытным сталкером. И тогда именно он, будучи наставником Сергея, учил его их нелегкому ремеслу. Именно от него Ломальский перенял глубокое убеждение, что сам удачливый сталкер – это одиночка. Это могло выглядеть парадоксально и нелепо, но именно в том, что отправляться на выход в одиночку безопаснее, чем в группе, Сергей был глубоко убежден. И хотя со временем Казимир пересмотрел свои взгляды и признал эту аксиому не совсем верной, Бумажник все-таки придерживался именно этого правила. Когда ты один, тебе не надо следить за товарищами, чтобы те не попали в беду. Один человек меньше привлекает внимания всей той нечисти, что купировало внешний мир их планеты. Если попав в беду, то рассчитывать надо именно на себя и больше ни на кого кто мог бы не оправдать надежд, подвести или сам попасть в беду, утянув за собой непоправимость смерти и тех остальных, кто кинется ему помогать. Хотя, если уж быть до конца честным перед самим собой, то еще не факт, что он сидел бы сейчас на своей койке, не встретив его ухода на станцию группа сталкеров с пулеметами и огнеметом. Все-таки это правило порой давало сбой. Ладно, дружище, не капай на мозги. Я отвернулся вернулся в полном порядке, и Сергей, улыбнувшись, подмигнул Казимиру. — Ты да, а вот группы Лося нет. Сталкера словно ударила обухом по голове. Он с раскрытым ртом уставился на своего бывшего наставника. — То есть как? — Да вот так. Они вышли прочесать окрестности, по твою, кстати, душу, и по душу этого раздолбая кубрика, и не вернулись. Потом дозоры с южного и северного портала поднимались и обследовали все рядом со входом. Никого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 что если бы не его задержка, то им не пришлось бы подниматься в полнолуние из метро. Хотя, был же еще Кубрик. Да... Да не хороню я, но все равно, полнолуние выйти, это знаешь? Знаю, черт тебя дери, я там был в полнолунии, и ничего, как видишь. А что там с Кубриком говоришь? Плащ детский, нагатинской Да, Клой сказал. Занятно, эта станция ведь заброшенная. Задумчиво хнукнул Казимир. «Да, но слышал ты ребенка, он на поверхности, в руинах». «А что если на поверхности живут где-то люди?» «Да ты совсем сошел с ума, что ли?» Усмехнулся Маломайский. «Как такое может быть? Скажи». «Ну хорошо, допустим». Казимир лизнул указательный палец. Излег из внутреннего кармана своего старого сиротука военного пошива, сложенный в четверть лист плотной бумаги из школьного альбома для рисования. Старый потрёпанный листок, на котором Казимир, еще будучи сталкером, а не покалеченным инвалидом, нарисовал карту их мира. Это была схема путеводитель московского метрополитена, очень похожи на те, которые печатали когда-то в другой жизни, на обратной стороне рекламных проспектов или вешали в вагонах электропоездов, только карта это отражала реальную действительность их новой эры. Там были отмечены станции Ганз, к которой также относилась и Тульская. Красная линия коммунистических станций, полис, четвертый рейх, где копались неофашисты, другие группировки, различные угрозы, обвалы, белые пятна, которые предстояло исследовать. Периодически Казимир носил туда коррективы, когда где-то менялась власть или жила станция вдруг становилась вымершей, как это случилось, например, давным-давно с Тимирядевской, усташенной лавиной крытки. Многие, и очень многие, желали иметь такую карту. И во всех подробностях было видно, что ждет тебя на той или иной станции, в том или ином тоннеле. К Казимиру порой приходили целые делегации от различных группировок, диггер охотников, сталкеров. Казимир иногда перерисовывал карту, правда не так красиво и аккуратно, как на этой единственной, что принадлежала лично ему, из которой он не расставался даже тогда когда стал прикованным к одной единственной станции за отсутствие ног и продавал свою работу. Сейчас он тем и жил, что рисованием карт. Благо, он был в большом авторитете среди сталкеров и охотников, практически всего метро, и Казимир своевременно узнавал от них о тех или иных изменениях в геополитике их подземного мира, чтобы вовремя носить изменения. Вот посмотри! Сказал деловитый старик, развернув карту. «Мы вообще, когда последний раз на Гатинскую проверяли? Лухой кордон стоит, и все. А что, если она опять населена?» «И кем?» Сергей скептически усмехнулся. «Да и кто я мог населить? Разве не через нас они должны были туда пройти?» «Зачем именно так? А если крюк сделали?» С автозаводской, через Каширскую, Варшавскую, Нахимовский проспект. Глупость полная. С автозаводской. Вот тут пути на поверхность выходят. Сергей ткнул пальцем в карту. И что? Неужто невозможно пройти этот участок? А смысл? Не проще через нас. У нас тут шпионамани нет. Это не красная станция. Не рейх. Договориться и пройти нет проблем. Ну а если причины были... «Да какие там причины?» Отмахнулся Бум. «Ну хорошо, упрямый ты наш. Откуда ты тогда плач, детский? «Да черт его знает, мало ли что. Я вот Давича видел, как скелет в костюме и шлеме встал и пошел». Казимир засмеялся. «Это глюки, Сереж. Полнолуние полнолуния бывает. Но ну я же видел». «Глюки? На то они и глюки». «Ай, ладно». Сергей досадливо махнул рукой. — Давай похаваем чего-нибудь, а? Мне на пустой желудок трындеть с тобой как-то не с руки. А за едой разговор сам тот. Казимир снова засмеялся. На раз тихо и по-доброму. — Хорошо, Сережа. Пойдем ко мне. Покормлю. И чаем напою, кстати. — Чаем? Сергей удивился. — Именно. Вчера челноки приходили. Чай с ВДНХ приволокли. «Ого, ближний свет, дорогое удовольствие, неужто и вправду угостишь?» «А я когда для тебя чего жалел?» – с укором голосе покачал головой старик. «К тому же мои карты тоже кое-что стоят, особливо для барык этих челноков». И он, развернувшись, стал крутить колеса своего кресла, двигаясь на выход из палатки.